Глава 15. В Зубвелле. Русалочки припарковали ракушник на стоянке крыши большого дома, рядом с чьей-то акулой с седлом. «Не забудь взять с собой мой домик!» велел Стив и указал мордочкой на вставные челюсти. «А то вдруг его кто-то украдет!» Битти неохотно взяла челюсти. Выбравшись из машины, подруги осторожно поплыли наверх к жутковатой гигантской акуле, зависшей над городом. Когда русалочки добрались до нее, гирлянды на акуле замигали, но она сама даже не шелохнулась. Битти остановилась у акули в глаза, не зная, что делать дальше. Внезапно сквозь глаз Битти увидела худощавую русалку с такой длинной челкой, что она закрывала пол лица. «Заплывайте через пасть!» — крикнула русалка. Битти от неожиданности перекуркнулась в воде, А когда снова заглянула в акулий глаз, русалка с длинной челкой уже куда-то делась. «Значит, через пасть?» Беззаботно бросила Мими и поплыла к огромным зубищам. «Мы же не собираемся заплывать гигантской акуле прямо в пасть, правда?» — спросил Стив. «Есть и другой вход, но он совсем уж неприятный», — проговорила Мими. Нервно сглотнув, Бити тоже подпола к пасти заглянула между зубами и тихонько позвала: "Эй!" В пасти показалась все та же русалка с длинной челкой. Вам какой столик? Сколько русалок будет обедать? Бити подпрыгнула от неожиданности и посмотрела на подруг. Трое и еще морской конек. В общем, столик на троих. Стив оттолкнул Бити в сторону. Прости прощения. «Я практически ничем не отличаюсь от русалок. Ну, разве что у меня нет такого роскошного хвоста, и я поменьше. Так что столик на четверых, пожалуйста!» Челюсти раскрылись, у акулы в пасти оказался огромный зал. За столиками сидели русалки с акулями хвостами и ели что-то из больших тарелок. «Столик для трех русалок с морским коньком!» — крикнула русалка с челкой и махнула Битти с подругами, приглашая их внутрь. Посетители ресторана тут же повернулись и уставились на них. Все, кроме одного русала, в дальнем углу. Он уплетал желе из забивая запивая коктейлем с пенкой. На столе у него стояло еще четыре стакана с таким же коктейлем. «Это Саймон Скат!» — прошептала Битти. Русалка с длинной челкой положила на стол несколько меню, украшенных по краям акулиями зубами. Битти, осторожно стараясь не пораниться, взяла меню и принялась читать. Зубвелла. Закуски. Слюнявые песочные рулетики, прихлопнутые угрем. 12 плескеров. Кусочки глубоководной медузы. 25 плескеров. Основные блюда. Слюнявый сюрприз с хвостом. Бесплатно. Для самых храбрых. Чевлетки с песочным пюре. 30 плескеров. Выгодное предложение. Большая ракушка со всеми основными блюдами и закусками в одной куче. 200 плескеров. Десерты. Слюнявый мокрый щербет — 12 плескеров. Куски морской флоры и фауны — 12 плескеров. Напитки. Слюнявый коктейль с пенкой — 5 плескеров. Сок из морской звезды — 7 плескеров. «А почему ресторан называется Зубвелла?» — спросила Мими. «Меня зовут Элла», — ответила русалка с длинной челкой и, повернувшись, указала на акулью пасть. «А вон зубы». Хм. — Действительно, — пробормотала Зельда. — Нам, пожалуйста, чевлетки с песочным пюре. Одну порцию на всех. Зельда улыбнулась и отдала меню Элли. Подхватив остальные меню со столика, русалка с длинной челкой уплыла на кухню. Битти покосилась на Саймона Ската и прошептала. — Начинается наша первая секретная операция! — Да, мы борцы с преступностью, — подхватила Зельда. А Мими покачала головой не -а. сейчас мы всего лишь посетители ресторана». «Мими, конечно, права. Надо еще придумать, как подобраться к Саймону Скату», — взволнованно проговорила Бити. Саймон Скат зачерпывал горсть еды с тарелки и отправлял себе в рот, посыпая все вокруг крошками. «Хотите, я просто подплыву к нему и скажу, что мне нравятся его усы», — предложила Зельда, вставая. «Хотим», — тут же отозвался Стив. Спроси заодно, откуда он их взял. «Зельда, что за глупости?» Прошептала Битти, и потянула подругу за футболку. И вдруг они услышали. «Ничего себе! Это же Зельда Свис! Битти резко обернулась. За соседним столиком сидел высокий русал с ярко-голубыми глазами. В прическу у него были воткнуты акульи зубы. «Ну да, так и есть! Это Зельда!» Крикнул он и помахал ей. Зельда растерянно на него посмотрела. Все руки, чуть не до подмышек, были у него в браслетах с вырезанными на них акулами. «Я Стэнли! Не помнишь меня? Я играю в саке в тезловозах мегалодона! В прошлом году ты выбила мне зуб!» Он кнул пальцем себе в рот. «Теперь вспомнила?» «А, точно! Привет, Стэнли!» Они радостно обнялись, опрокинув на Бите тарелку с едой. «Это Бити, моя подруга», — объявила Зельда. А Битти тем временем смахивала остатки еды с хвоста. На Стэнли была футболка с логотипом команды тяжеловозами Гладона. буква ТМ в гигантской акулье пасти. Стэнли широко улыбнулся. Пасть! протянула Битти, не подумав, как это смешно звучит. Сто? удивился Стэнли. Ой, прости, привет, ага? Я задумалась, разглядывала твою футболку. Там акулье пасти, я. «А это Мими, моя сестра. Мы двойняшки», — перебила ее Зельда. Битти покраснела до ушей, а Мими кивнула Стэнли. Стив кашлянул. «Это Стив», — неохотно представила конька Зельда. «Говорящий морской конек Битти». «Я настоящее чудо», — похвастался Стив. «Круто! А что вы тут делаете?» — спросил Стэнли. «И как вам удалось добраться до Мегалодона?» «Вокруг столько пираней!» «Мы хотим поговорить с Саймоном Скатом об исчезновении Рабеллы Скар», ответила Мими. Битти ткнула подругу в бок. «Ты настоящий тайный агент, Мими!» «Что-то вы раньше не сказали, что хотите поговорить с моим отцом!» воскликнул Стэнли, выплывая из-за стола. «Сейчас я вас с ним познакомлю!» «Стэнли? Сын Саймона Ската?» шепнула Битти Зельди, пока они плыли через зал. «И ты даже не сказала, что с ним знакома, когда мы отправлялись в Мегалодон?» «Да я понятия не имела», — принялась оправдываться Зельда. «И вообще, я его едва знаю. Так, пару раз в шаки играли. Ну, и я ему зуб выбила». Мимо пронесся Стив и нырнул прямиком Саймону Скату в усы. «Я отлично подхожу этим усам, правда?» — прокричал Стив. «Ох, в них так тепло!» Стэнли представил русалочку отцу. Стива представить не удалось, он спрятался глубоко в усах Саймона. «Они хотят поговорить с тобой об осознавании Рабел Искар!» — сказал Стэнли. «Об Рабел Искар?» — переспросил Саймон, покручивая усы. «Сперва объясните мне вот что. Как вам удалось добраться от живописной Рапана до Мегалодона? Почему пираньи вас не остановили?» Битти и Зельда переглянулись а Мими сунула в рот чевлетку. «Мы...» э...» — начала было Битти. «Пираньи не могут нас выследить?» — проговорила Мими с набитым ртом. «Мы должны были провести лето на суше, и нас не было в тайной лагуне, когда Омми сделал так, что у вас у всех на ногтях появились сметки». Она положила руку на стол. «Эти пираньи просто нарисованы! Зельда незаметно шлепнула Мими по хвосту. Бити схватилась за голову. Мими вывалила все их тайны, будто угощение для прожорливого Саймона ската. «А вдруг он замешан в украблении? Тогда он из них чевлету сделает!» Бити стало нехорошо. «Надо же!» Сказал Саймон, удивленно таращись на ногти Мими. А потом потянулся через весь стол за очередной чевлеткой, и Бити невольно вздрогнула. «Значит, теперь только вам и русалкам из Устрикса можно плавать по всей лагуне?» Омми разрешил этим устрихским русалкам делать что угодно, а остальные вынуждены сидеть в своих городах, чьих леток становится все меньше. «У нас введен комендантский час, все бесконечно мастерят ракушечные топы, жизнь в городе с каждым днем все хуже!» Он ударил кулаком по столу так, что тарелки подпрыгнули. В результате воцарилась тишина. Саймон Скат смущенно посмотрел на свой кулак. А я совершенно не в состоянии ничем помочь. Только могу что отсиживаться в этой старой акуле. Элла выглянула из кухни. Этой старой акуле дали пять морских звезд, между прочим. Битти облегченно выдохнула. Либо Саймон Скат никак не замешан в украблении, либо он невероятно умело это скрывает. Да и вообще не может же оказаться негодяем-русал, у которого такой милый дружелюбный сын, как Стэнли. «Мы гоняем на ракушники, которые позаимствовали у плохих русалок», заявила Зельда, стараясь казаться по-настоящему крутой. «Пираньи просто боятся с нами связываться». Она бодро глотнула коктейль и тут же выплюнула его прямо на стол. «Фу! Гадость! Пенка!» «Это не пенка, а крабовый крем», — объяснил Стэнли. «Да знаю», — соврала Зельда. «Вы встречались с Сарабеллой в день, когда она пропала. Куда она делась? спросила Битти у Саймона ската. Тот уставился в свой коктейль с крабовым кремом. Вид у него стал очень грустный. Даже знаменитые усы печально повисли. Да, мы с ней встретились. Пообедали здесь, в Зубвелле. На это ушло около часа. А потом она отправилась к Ларе Клатс в Острикс. Арабелла хотела встретиться с каждым из Ремуала. а после М Мегаладона. Идет У, Устрикс. Потом А, Акватория. И, наконец, Л Лобстертон. Откинувшись на спинку стула, Бити пристально посмотрела на Саймона Ската. Похоже, он не врет. «Мы искали ее по всему Мегалодону», сказал Стэнли. «Когда удавалось выбраться из Убвеллы. Но никто из местных русалок не сумел ее найти». «Как думаете, что с Эрабеллой произошло?» спросила Зельда. Саймон Скат взволнованно огляделся. «Девочки, вы даже не представляете, во что ввязались. Ходят слухи, что тут замешана магия. Древняя, черная магия». Он поднял руку с метками на ногтях. «Но пираньи вас не замечают, а значит, у вас есть хоть какие-то шансы». Он снова принялся крутить усы, да так сильно, что левый ус стал похож не на акулий хвост, Она на взлохмаченный ком. Стив, пошатываясь, вывалился наружу. У него явно закружилась голова. «Простите прощение. «Конек разговаривает!» ахнул Саймон Скат. «Ага!» — отозвался Стив, устраиваясь у Битти на плече. «Я — настоящее чудо!» «Что вы знаете об украблении Арабелла Скар?» не отступала Битти. «Насколько мне известно, она добралась до Устрикса и виделась с Кларой», — ответил Саймон. «Потом должна была встретиться с Сарой Ган в акватории. Но, насколько разведали мои акулы-шпионы, до акватории она так и не доплыла». «У вас есть акулы-шпионы?» — удивилась Бити. «У нас тут самые разные акулы. Сейчас, например, вы сидите в акуле-ресторане». Саймон Скат весело подмигнул Бити, но тут же посерьезнел. «Увы, мы до сих пор не выяснили, кто такая эта Агарь и зачем она заставляет всех делать ракушечные топы». Битти кивнула. «Мы очень хотим найти Арабеллу. Пусть она сама совсем разберется, как обычно». Саймон Скат склонился над столом и, сметя на пол тарелки, развернул карту лагуны. Вид у него был такой, как будто ему не терпится поделиться каким-то секретом. Арабелла была вот тут. Прошептала Саймон, ткнув пальцем в Устрикс. А потом пропала. Бити внимательно посмотрела на карту. «Я считаю...» — ее украбила Клара Клац, Продолжала Саймон. Устрикс и русалки усалки дружит с Омми. Даже приплывают к нему во дворец. Как будто он и всем что-то должен. Они единственные, за кем не следят пирани и могут делать, что им вздумается. Одна из них недавно приплыла к нам за окуленком. Сказала... Что это будет ее новая живая сумочка. Надеюсь, он слопал ее помаду. А где вы были после того, как Арабелла уплыла? спросила Мими. Здесь, ответил Саймон Скат, а Элла в это время поставила на стол очередную тарелку с чевлетками. Ведь так, Элла. Ну да, весь день. Он всегда здесь сидит. Саймон наклонился еще ниже. Вообще-то, корабль Лескар просто так не подступишься. У нее прочная карета, укрепленная ракушками, а дельфины, запряженные в карету, отлично знают, как разобраться с негодяями. Они охраняют свою хозяйку. Так что тот, кто украбил Арабеллу, наверняка где-то спрятал дельфинов. Причем в очень надежном, тайном месте. Как только дельфины освободятся, они отправятся на поиски Арабелы. Их будет не остановить. «Где же можно спрятать Арабеллу Скар, всех русалок из дворца, да еще несколько опасных дельфинов?» — пробормотала Бити. «А вот это вопрос!» — отозвался Стэнли. «Однако, одно мы знаем наверняка», — сказал Саймон Скат. «В день, когда исчезла Рабелла, у нее были официальные встречи с русалками из Рамуала, а значит, дельфины подпустили бы к ней только их». «Получается, ее украл кто-то из тех, кто входит в Рамуал?» — переспросила Бити. Саймон кивнул. А Стэнли бросил на стол вести глубин. Уголок одной из водорослевых страниц был аккуратно загнут. «Выходит, Марлин точно ни при чем», — заметил Стэнли. «Она играла с хоккей, когда исседла Арабелла». «Я тоже ни при чем», — возмущенно воскликнул Саймон. «У меня есть алиби. Я был здесь, в Зубвелле». Бити взяла вести глубин. «Значит, остались только Клара Кладз и Сара Ган. Сначала проверим Клару. Выясним, виделась ли она в тот день с Искар». Вы сразу это поймете, заявил Саймон Скотт. Вести глубин. Марлин, глава Лобстертона считает, что матч, который длился весь день, получился на редкость удачным. Матч по шакею прошел под радостные вопли болельщиков и завершился всеобщим ликованием. Марлин показала себя во всей красе. А в перерыве в 15.00 группа Триска в тоске исполнила свою самую известную и всеми любимую песню «Хлоп, ⁇ Хлоп-хлоп-плюх ⁇ Марлин набрала 104 очка в первом тайме и всего 2 во втором. К сожалению, такой замечательный день был омрачен исчезновением Марабелы Скар, что выяснилось позднее. Как? ⁇ заинтересовалась Битти. Он протянул свою пухлую ладонь. На ней красовалась метка в виде ракушки. Саймон потер ее хорошенько. «Видите, не стирается», — сказал он. «Арабелла ставит такие метки всем, кто входит в Румуал во время первой официальной встречи. А исчезает метка, только когда тебя исключают». «То есть, если у Клары клад метка есть...» — начала Битти. «Значит, она виделась с Арабеллой», — закончил за нее Саймон, вгрызаясь в очередную чавлетку. Но главное, что вам надо выяснить, уплыла Рабела из Устрикса или ее украбила Клара Клац?